У истоков ленинизма. Дурное влияние Верочки Розальской. Владимир Ильич Ульянов Ленин сыграл в нашей истории столь значительную роль, что, думаю, не грех уделить этой неординарной личности ещё немного внимания. Когда гласность добралась до неприкасаемого, ленинский монумент, в отличие от всех прочих изваяний советской эпохи, лишь покачнулся. По опросам общественного мнения, Ленин и сейчас один из самых популярных руководителей российского государства от царя Гороха до наших дней. Один из самых талантливых мифотворцев советской поры – писательница Мариетта Шагинян. Автор многих книг о Ленине, появившихся уже после 20-го съезда не просто пела гимн ленинской мудрости и доброте самого человечного человека, но и прямо противопоставляла фигуру Ильича сталинской тени. В прошлом был метод воздействия на сделавшего ошибку товарища, получивший мрачное название проработки. Совершивший ошибку подвергался весь целиком как бы моральному расстрелу, не из ружья, а которая поразила бы одно какое-нибудь ошибочное место в нём, а из пушки ядро, который превратило бы его всего в пух и прах. Метод проработки, осуждённый нашей партией, делающий человека средством, никогда и ни в малейшей степени не был приемлем для Ленина. Принципиальный в партийной борьбе, никогда не останавливавшийся перед тем, что называется говорить правду в глаза, Ленин никогда не делал отдельного человека средством, что исключает всякую возможность педагогического воздействия на него, а всегда относился к человеку как к цели, с учётом его изменения, воспитания, роста. В мефотворчестве, как и в кулинарии, очень важно грамотно выдержать пропорции. Шагинян умело делает это тонко. Найти в приведённом фрагменте подвох не так-то просто. Всё верно. Например, относительно проработок. Скромно умалчивается лишь о двух моментах. Во-первых, о том, что после подобной проработки человек в лучшем случае становился в обществе изгоем, а в худшем отправлялся на смерть в лагере. Во-вторых, что практика публичных проработок, как на собраниях, так и в печати, со смертью Сталина отнюдь не исчезла, а приобрела лишь более мягкие формы. По образному выражению Шагинян, в человека теперь палили не из пушки, а из ружья. Ещё интереснее рассуждения Шагинян о ленинской педагогике, особенно о человеке как о средстве и цели. Я уже цитировал в этой книге слова первого русского канцлера Афанасия Ардина-Нощёкина. У нас любят дело или ненавидят его, смотря не по делу, а по человеку, который его делает. С этой точки зрения Сталин канцлеру безусловно не понравился бы, а вот Ленин, вероятно, да, поскольку ценил в людях не личную преданность, а как раз преданность делу, которому служил и сам. В этом смысле, как легко заметить, Ленин полностью выпадает из череды российских преемников, для которых личная преданность всегда была главным качеством в помощнике. В репрессиях против своих соратников Ленин не замечен. Чтобы добиться нужного решения, вождю хватало аргументов. Ленин был остр на слово, так что ругани в его полемических работах можно найти предостаточно. Но всё это не личные, а идеологические оценки. Сегодня он называл Троцкого и Удушкаева и Зиновьева предателями, Луначарского за богостроительство ругал святошей, а завтра, перевоспитав их, снова считал ближайшими помощниками, доверяя самые ответственные посты. Сталин не забывал старых разногласий. Ленин сошёлся бы и с ненавистным ему Кауत्ским, если бы тот вдруг встал на ленинскую позицию, и это было бы нужно для дела. Примером тому Троцкий, с которым Ильич так упорно воевал в дореволюционный период, Загадочный февраль 1917 года с его невнятным буржуазно-советским характером да ещё и короткой жизнью просто снял старые противоречия, спор об этапах. Когда Ленин и Троцкий добрались до дома, им не о чем было спорить. Как блестяще заметил кто-то из аналитиков, февраль просто съел их противоречия. Вот они и взялись дружно делать социалистическую и мировую революцию. В важнейший исторический период измы, ленинизма и троцкизма сошлись с точностью стуковочных механизмов космических аппаратов. В этот момент Троцкий твёрдо поддерживает Ленина, отвергая вслед за ним любые аргументы колеблющихся. Отвечая критикам Троцкого, Ленин заявлял: "Троцкий давно сказал, что объединение с соглашателями невозможно". Троцкий это понял, и с тех пор не было лучше большевика. В ленинском мифе человечный вождь противопоставлен бесчеловечному Сталину. Во время кратковременной хрущёвской оттепели сотворить что-либо большее было бы нереально. Однажды Шагинян, чтобы окончательно сделать из Ильича всеобщего и доброго знакомого, проехала половину Франции в поисках ленинского автографа в одном из провинциальных ресторанчиков. Спасибо за вкусную омлетку. Сталину с мифотворцами повезло куда меньше. Они высекали из мраморной глыбы изваяние божества, на котором потом, дрожащей рукой, идол не дремал и всегда мог разгневаться, наносили некое подобие живых черт. Мрамор, однако, холоден, а под ударами разочарованной толпы хрупок. В отличие от сталинских мифотворцев, Шагинян мудро, кропотливо и предусмотрительно отогревал ленинский монумент, а в человека можно не только верить, Его можно еще любить, а главное – прощать. Даже с точки зрения современной политической технологии это, конечно, лукавая, но высококлассная работа. Мариэта Шагинян отдает дань уважения могучему ленинскому уму, принципиальности, педагогическому дару и лича, даже желудку, почему бы и нет, его товарищеской простоте и скромности. Как быть с бесчеловечной гражданской войной и мировой революцией? Что делать, если средством для достижения поставленной цели у пролетарского вождя стало всё? Собственная жизнь, жизнь товарищей по партии, Россия, Европа, Запад и Восток? На эти вопросы не отвечает никто из тех, кто творил миф. Вся многотомная Лениниана это всего лишь рассуждение о ленинских колошах во времена вселенского потопа. Утопленники Лениниану не волновали совершенно. И тем не менее, миф работал. Более того, отчасти даже не без пользы. Ленинский миф привёл в партию и тех, кто уже на закате советской эпохи попытался, правда, безуспешно, реформировать КПСС. Недаром самым первым лозунгом внутрипартийных реформаторов стал призыв вернуться к ленинским нормам партийной жизни. Это единственная позиция, на которой раскольники могли поначалу закрепиться без риска быть немедленно растоптанными партийными носорогами. Охраняла Смутьянов все то же священное ленинское табу. Боже, именно эти смутьяны, дети Шагинян, встали во главе всех важнейших политических течений в Новой России, в том числе и по этой причине миф о Ленине, полагаю, ещё поживёт. Так что ленинский миф сложен из прочного материала, и идти на него со стеклянным тараном, а это случается нередко, по меньшей мере, глупо. Что стоит, например, примитивные попытки сделать из Ленина маньяка, подобие серийного убийцы с психическими отклонениями. Некий психоаналитик, рассказывая, как малыш Ульянов откручивал ноги у подаренной ему игрушечной лошадки, сделал, например, на этом основании глубокомысленный вывод о врождённой склонности будущего вождя к насилию. Сколько сломанных в детстве игрушек на счету мировой демократии, психоаналитик при этом почему-то не вспомнил. А жаль. Кстати, Ленин в детстве ещё и разбил графин. Другой антикоммунист всерьёз упрекал Ленина в том, что тот недостаточно читал. Если бы Вождь прочёл труды такого-то социолога и такого-то экономиста, утверждал он, то марксист несомненно изменил бы свои взгляды. Ну что тут скажешь? Ленин прочёл за свою жизнь больше книг, чем подавляющее большинство бывших и действующих ныне политиков. Ленин читал постоянно, не мог не читать, и сколько бы ни читал, испытывал книжный голод. Многие месяцы его жизни прошли в читальных залах крупнейших европейских библиотек, где он читал на английском, немецком, французском, итальянском и на некоторых других языках. И всё это были серьёзные фолианты или подшивки европейских газет. Ленин прочёл больше антикоммуниста Черчилля и намного больше антикоммуниста Рейгана. Больше многих членов нынешнего Европарламента, Конгресса США, Российской Думы и Израильского Кнессета, подозреваю, что Ленин прочёл больше книг, чем сама Мать Тереза. Но так уж вышло, что благодать сошла не на него. Может быть, как раз наоборот, матери Терезе просто повезло, что она в юности не прошла Чернышевского. Ещё в советской школе, зачитываясь до дремоты очередным сном Веры Пауны, я испытал искреннее недоумение, что же могло так горячо заинтересовать вождём мирового пролетариата в безнадёжно скучной книге Чернышевского Что делать. По нынешним временам роман и вовсе трудно переварить. Тем не менее, единовжды прочесть его рекомендую хотя бы для того, чтобы понять, с какой малости начинается иногда большая беда. Главный персонаж книги, некто Верочка Розальская, как пишет Чернышевский, от мыслей о себе, о своём милом, о своей любви, перешла к мыслям, что всем людям надо быть счастливыми и что надо помогать этому скорее прийти. Вот мы и пришли к истокам ленинизма. Владимир Ульянов рассказывал, что перечитал роман Что делать за одно лето раз пять, находя каждый раз в этом произведении всё новые волнующие мысли. Впрочем, главная мысль уже прозвучала: счастливыми должны быть все, и надобно помогать этому скорее прийти. Следует признать, что зачитывались романом Чернышевского в ту пору многие молодые и немолодые уже русские интеллигенты. Секрет был в том, что роман воспринимался не как рядовое чтение, а как революционная кабала, наполненная, дабы избежать цензуры, разнообразными намёками и символами. Эта книга читалась по 5 раз за лето, и не одно лето подряд, потому что изучался не столько текст, сколько подтекст. Отсюда у Ленина и появились все новые волнующие мысли. Юнный Ульянов отнёсся к книге необычайно серьёзно. С своим доскональным знанием романа Ленин поражал собеседников и многие годы спустя уже перелопатив всего Маркса, Энгельса, Фейербаха и Гегеля. Однажды уже в зрелом возрасте, беседуя о книге Чернышевского, он с подростковым воодушевлением воскликнул: "Адаму в трауре, помните, она зовёт в подполье. В этом же весь смысл". Сны эмоционально отзывчивой Веры Палны-Розальской, а всего их в книге четыре, были наполнены массой воодушевляющих интеллигенцию символов. Причём чаще всего собеседницей Верочки являлась некая дама, то мрачная, то весёлая, то в трауре, то в праздничном одеянии. Помимо того, что дама была столь переменчива, она и разговаривала исключительно эзоповым языком. В первом сне загадочная немка становилась то француженкой, то англичанкой, то русской, то немкой, а на прямой вопрос об имени и отчестве отвечала возвышенно, но уклончиво: "Ты меня зови любовью к людям". После дешифровки оказывалось, что даму на самом деле зовут Революция. А все ее иностранные облики намекали на то, что грядет не просто очередной русский бунт, а революция общеевропейская. Когда дама явилась Верочке в трауре, это означало, как мы уже знаем от Ильича, что революционерам пора уходить в подполье. А когда в финале дама, сбросив траур, появлялась в розовом платье, розовой шляпке и белой мантии, это естественно означало, что революция все непременно победит. Являлась в снах и само светлое будущее. Золотистым отливом сияет нива, лес пестреет цветами, порхают по веткам птицы, солнце льёт свет и теплоту, аромат и песню, любовь и негу. В общем, я, конечно, не прав, по-своему это была замечательная книжка. Помимо массы загадочных дам, есть в романе и ярко выраженное мужское начало господин Рахметов, тот революционный рычаг, с помощью которого можно перевернуть мир и двинуть его наконец по дороге к счастью и неге. И этот персонаж романа оказал на Володю Ульянова немалое влияние хотя к реальной жизни имел точно такое же отношение, как сложно сочинённые сны Верочки Разальской. Рахметов своего рода мечта русской интеллигенции о грядущем революционном мессии. Хотя Чернышевский и описывает главного героя не без некоторой иронии, чтобы проверить свою волю, тот, например, пытается спать на гвоздях. Однако в самом главном, нечеловеческой самоотдаче в стремлении помочь ближнему и бедному, в особенности, будущий революционер вылеплен как и положено божественно совершенным. Писатель замечает: "Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало". Но они в ней, букет в благородном вине, от них её сила и аромат. Это цвет лучших людей, это двигатели двигателей, это соль соли земли. Вот и Володи Ульянову, тогда ещё юноше, захотелось стать двигателем двигателей, солью земли русской, а если повезёт, то и мессией общемирового масштаба. Этим и жил всю оставшуюся жизнь. Вот одно из типичнейших воспоминаний о зрелом Ульянове, шотландце Галахере. Я два раза был у Ленина дома и имел с ним частную беседу. Меня больше всего поразило в нём то, что пока я был с ним, я не имел ни одной мысли о Ленине. Я мог думать только о том, о чём он думал, а он всё время думал о мировой революции. Если Чернышевский, как опытный режиссёр, подготовил Ленина к его будущей исторической роли эмоционально, то Маркс, как сценарист, вложил в руки Ильича необходимый текст. Ленин искренне полагал, что понял и прочувствовал в своих кумиров Чернышевского и Маркса лучше и глубже других, а главное, больше других был готов сделать, чтобы на практике реализовать мечту первого учителя и доктрину второго. Весной 1902 года в Штутгарте, Германия, Ленин опубликовал свою собственную книгу Что делать, где уже без всяких символических намёков чётко и ясно обозначил главную задачу российской социал-демократии внедрение социалистических идей передовой интеллигенции в сознание отсталых рабочих. Да простят меня небеса, но ленинизм в марксизме примерно то же самое, что павликанство в христианстве. Апостолов было много, а вот Павел один. И Ленин был один. Авторитетных проповедников марксизма хватало. В России довольно долго наиболее почитаемым из них был Полиханов. В Европе среди марксистов царствовал Каутский. Однако узок был круг настоящих революционеров, не теоретиков, а практиков и организаторов восстаний. К тому же и говорили эти теоретики с точки зрения Ленина всё не то. Полиханов, как уже отмечалось выше, договорился даже до того, что в России, мол, ещё нет той муки, из которой можно испечь доброкачественный социализм. Ленина это не убеждало. Он был готов поработать и мельником, и пекарем, а если нужно, то и рецептуру подправить. Именно Ленин, создав принципиально новый, по-настоящему боевой Третий интернационал, реально расширил пределы марксизма, придав ему общемировой характер, организовал и сплатил революционные ряды, вывел марксизм на широкую дорогу. В отличие от марксистов-ортодоксов, ограничивших своё внимание промышленно развитыми странами, марксизм только для избранных, чистых и развитых миссионер Ульянов, чем не Павел, привёл марксизм в монгольские степи и чёрную Африку. Несогласные с ним надолго были отброшены на обочину революционного движения, оказались изолированными в своём теоретическом гетто, толкуя и перетолковывая в пыльных кабинетах священные тексты, пока в результате не появился на свет новый философский камень еврокоммунизм. То, что еврокоммунизм, в отличие от советской модели, это социализм с человеческим лицом, не спорю, как не оспариваю и очевидных успехов социал-демократии в ряде крупных европейских стран. Сомнительно другое, чтобы основоположники признали этот социализм за свою родню. Впрочем, потомки Маркса считали идеологическим бастардом и Ленина. Марксисты искрижали, как и толнут книжка Толстая, так что при желании каждый там найдёт нужную для себя цитату. Был ли Владимир Ульянов гением? Да, безусловно, если принять то толкование понятия гений, что использовал для характеристики Ленина в своих записках о революции Суханов. Гений Это сплошь и рядом человек с крайне ограниченной сферой главной работы. В каковой сфере эта работа производится с необычайной силой и продуктивностью. Сплошь и рядом гениальный человек это человек до крайности узкий, шовинист до мозга костей, не понимающий и неприемлющий, не способный взять в толк самые простые и общедоступные вещи. Таков несомненно и Ленин психики которого недоступны многие элементарные истины, даже в области общественного движения. Отсюда проистекал бесконечный ряд элементарнейших ошибок Ленина, как в эпоху его агитации и демагогии, так и в период его диктатуры. Но зато в известной сфере идей Немногих навязчивых идей Ленин проявлял такую изумительную силу, такой сверхчеловеческий натиск, что его колоссальное влияние в среде социалистов и революционеров уже достаточно обеспечивается свойствами его натуры. Напоследок два слова ещё об одном источнике ленинизма. Если кто-то из предков Ульянова Ленина и виноват в мировых неприятностях, случившихся после 1917 года, то скорее всего это дедушка вождя мирового пролетариата, доктор Бланк. Как свидетельствует история, доктор точно так же, как и его внук, марксист, очень хотел облагодетельствовать окружающих, и точно так же, как и он, выделялся крайними взглядами. Слова, неосторожно брошенные Мретты Шагинян. На практике это заключалось в том, что всех своих родных, а также доверчивых пациентов и знакомых, доктор Бланк на ночь обертывал в мокрые простыни для укрепления нервов. А однажды и вовсе, поспорив с соседом о пользе и вреде белковой пищи, в порядке научного эксперимента съел с ним на пару уличную собаку уличных собак знаменитый внук не ел, а вот в мокрые простыни завернул всю Россию, и нервы русским это только расшатало.